Рассказывает Валерий Першуков. «У нас сегодня окрошка вечер. Все сами. Нарезали, смешали, залили квасом, кефиром, съели, поздравили друг друга, посмеялись, помечтали, что будем делать в следующий раз пиццу или пельмени в горшочках или оливье. Говорят, что надоело, когда готовым кормят. Хочется самим». Из разговора пациентки с родственницей по телефону. «Галя, это не больница, мы окрошку делаем!»